Одна за другой выходят циклы новелл, повести «Компромисс», «Зона», «Заповедник», моя любимая вещь у Давлатова, «Наша иностранка филиал». Навык изящного и точного письма помогает Давлатову стать одним из самых продуктивных и популярных эссеистов эмиграции. Его имя стало знакомо огромной аудитории на родине благодаря регулярным выступлениям по радио «Свобода».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 Фабула ее основана на анекдоте. Устроили официально пышные похороны партийного работника, но перепутали гробы в больнице. Автору, герою рассказа, в порядке общественной нагрузки надо выступить над могилой вдвойне неизвестного ему человека. И вот когда он начинает свою бессмысленную речь, незаметно для читателя происходит перевоплощение. Автор становится мертвецом. Могилу окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта уютного ложа давили мне плечи, опавшие лепестки катались вложенные на груди руки, над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос. Не хотел, он хотел, чтобы о смерти писали с юмором и грамотно, избегая самолюбования и прочей стилистической безвкусицы. 24-26 августа 1990 года Ganover New Hampshire